Глава 22 Я стащила из себя беспокойную саламандру, которая уже давно крутилась под капюшоном моего походного плаща, и переместила в карман. Что же им не сидится, а? Давно такого не было. Оден, мы будем заезжать в деревню? Знаете, очень хорошо, когда твой конь не совсем конь. Едь я на обычной лошади в таком темпе и по таким дорогам, если, конечно, это можно назвать дорогами, Невозмутимо болтать с Оданом не смогла бы. Либо язык прикусила бы, либо заикалась бы, либо давно уже свалилась бы под копыта коня. По совету, просьбе, приказу, тут уж не поймешь, принца Астара, мы ехали в столицу королевства. Правда, путь немного отличался от того, который я проделала, когда добиралась до дома Одана. Но лишь чуть-чуть, другая дорога, а местность все та же. И даже пейзажи, на удивление, уныло одинаковы. Радует, что Одан решил не тащиться по широкой дороге, а чуть срезать через лес и заброшенные поселки. Но приходилось скакать по заросшим травой тропинкам, а кое-где пересекать поляна, на которые, как мне кажется, никогда не ступала нога человека. Одан уверенно показывал дорогу, и мне оставалось лишь двигаться за ним, поддерживая ничего не значащий диалог. «Ты хочешь передохнуть? Или куда-то конкретно заехать?» Спросил он, чуть подстегивая Жозефину, которая отвлеклась на Селеста. Да уж, какой бы романтичной ни была любовь коня, которой не конь, и лошади, которые скелет будущего у такой любви не было. Поэтому Селест старался держаться максимально невозмутимо и отстранённо. Иногда мне даже становилось жаль Жозефину, но, увы, тут я ничего поделать не могла. Решать мог только Селест». «Да и детки от моего коня должны были получиться потрясающими, ведь наследственность ого-го какая!» «Не первое и не второе», и попыталась перевести разговор в другое русло. «Мы поздновато выехали, а уже темнеет». Саламандра в кармане снова завозилась, у нее не было никакой важной информации, но ее беспокойство было своего рода сигналом. «Лучше оставаться на стороже, где-то что-то происходит». Эти маленькие зверьки поразительно чувствительны к разного рода происшествиям. Не только природным, но и магическим. Селест видит в темноте, а для Жозефины вообще нет разницы, какое время суток. Или что-то не так. Оден, как всегда, был весьма проницательным. Просто какое-то дурное чувство, Саламандра беспокоится. Оден, слушай, а есть поблизости сильные магии, кроме тебя? Может, проживают недалеко или какая-то резиденция есть? Я осторожно погладила шкурку саламандра, которая беспокойно крутилась у меня на плече. «Да, конечно!» «И кто?» — тут же поспешил уточнить я. «Ты кто же еще?» — улыбнулся Одан. «Или сомневаешься, что ты сильная?» «Ничуть не сомневаюсь, но мне не до шуток». Я поджала губы, настроение Одана мягко расслабленное, слишком спокойное. Когда на него велась охота, мне не нравилось. Да, он силен, но на каждую силу можно найти ловушку. «Игнис...» Чего ты опасаешься? Неужели думаешь, что кто-то осмелится напасть, когда мы вдвоем? Не думаю, что есть такие самоубийцы. Расслабься. Совсем мы спокойно разберемся на балах. Предатель выдаст себя, останется лишь решить, как с ним поступить. Я бы с удовольствием расслабилась, если бы еще одна сломандра спокойно заползла под мой плащ, а не крутилась, не находя себе места от беспокойства. Последний раз они так нервничали, когда маги совместным заклинанием собирались снести с лица земли целый замок. Спасло меня тогда исключительно чудо. «Оден, я осторожно в пределах разумного. Тем более принц потянул из нас силу. Конечно, в стандартном сражении это не сыграет никакой роли, но что если появится кто-то не слабее нас? К тому же ты постоянно вкладываешься в эту имитацию свадебной татуировки». Я обвиняюще сунула Одену под нос свое запястье. Вот, видишь, снова побледнела. Оден резко схватил Селеста за поводье и заставил Жозефину затормозить. «Покажи запястье!» «Что такое?» Я недоуменно уставилась на Одена, с которого моментально слетела вся расслабленность. Татуировка не должна была бледнеть. Оден... И тут произошло то, чего не ожидал никто. Жозефина под Оденом прекратила светиться зеленым и рухнула горкой костей. Оден вовремя успел спрыгнуть на земь и весьма нецензурно выругался. «У нас проблемы нападения? Ты же говорил, что самоубийц не будет!» фыркнула я, ставя вокруг нас огненный барьер. В некоторой степени я была рада, что все это время изводилось не просто так. Что тут происходит? Я не особо сведущий в отношениях всех этих некроманских штучек, знаешь ли. Из тебя кто-то откачивает силу? Или тебя прокляли? На самом деле у меня была масса вариантов. Почему татуировка начала светлеть, а Жозефина рухнула? Это могло быть как вытягивание сил, так и их блокировка. А еще проклятие или... Нет, никакого откачивающего силу тут нет. Но есть кое-что, что меня ослабляет. Снимай барьер, противника рядом нет. Я чувствую не те силы, которыми он разрушил несчастную Жозефину. Можешь подождать здесь, я сейчас найду его и совсем разберусь. Глаза Одана характерно засветились, ярко. И не скажешь, что кое-что его ослабляет. Вот и нашелся маленький паршивец. Одан предвкушающе улыбался. Пожалуй, всерьез становиться его врагом я никогда не хотела, а вот союзником и другом с удовольствием, да и не только другом, ведь с простым другом не целуются. А этот маленький аспект наших отношений я бы не променяла ни на что. Я тряхнула головой, отбрасывая лишние мысли — Не стоит думать о таких вещах перед потенциально серьезным сражением. Ты серьезно собираешься оставить меня здесь? А за врагом как пешком пойдешь? Восстановить, Жозефину, ты же не можешь. Я демонстративно похлопала оскалившегося Селеста по боку. Сейчас не могу. Он присел рядом с горкой костей. Потерпи немного. Скоро я вернусь и приведу тебя в норму. Я вскочила на Селеста, который от нетерпения чуть ли не пританцовывал. «Не забираться сзади тебя?» — приподнял бровь Одан. «Одан, скажи, ты действительно думаешь, что мой боевой конь позволит кому-то кроме меня управлять им?» «Но я же носил ему кроликов. Живых, между прочим!» — обиженно пробормотал Одан, вскакивая сзади меня и обнимая за талию. «Ну и ладно, сзади тебя, знаешь, очень даже хорошо». Одан легко провел костяшками пальцев вдоль моего позвоночника. То ли откровенная, то ли невинная ласка. И дунул в ухо, от чего я едва не подпрыгнула. И попросил. Двигайся вот по этой тропинке, в сторону леса. Там, если не ошибаюсь, будет кладбище. А на кладбище заброшенная сторожка. Наш милый гость обосновался там. Если Селест поторопится, мы его быстренько нагоним. Я дернула поводья, заставляя Селеста перейти на быстрый темп. Минут десять не больше и доберемся до места. Очень надеюсь, что преступник не заметит наше приближение. «Иначе мы его точно потом не нагоним. Почему-то мысли, что нас могут поджидать, у меня даже не возникло. А то, что ослабляет тебя, это...» «Это ты и так знаешь. По крайней мере, из общего курса магии должна знать точно», — ответил Одан. Из-за быстрой скачки говорить было не очень удобно. Одану приходилось шептать мне на ухо, а мне, чтобы спросить почти, кричать усиленным магией голосом. «Кости родителей!» Точно! И как он их достал? Мне очень сильно хотелось спросить, какого черта Одан не спрятал или не уничтожил их, как всякий порядочный некромант. Понятия не имею. Я давно потерял след тех, кто забрал скелет моего отца, да и не горел желанием его разыскивать. Что же, пожалуй, хорошо, что на нас сейчас напали. Я, наконец, смогу уничтожить кости этого человека. Я не разделяла ни предвкушения Одана, ни его радости. Мне было... Чертовски неспокойно.